Глава 41. Алиса. У Зарины оказались золотые руки. И я говорю это в прямом смысле. Ее пальцы излучали золотой свет, и буквально из ниоткуда она доставала ткань и ленты. Одним взмахом руки кусочки соединялись так, что и не требовалось. В общем, я наблюдала за самым настоящим волшебством. Но когда пошла более кропотливая работа, и девушка стала ходить вокруг парившего платья и что-то там шептать, при этом махая руками, я решила отойти в сторону, чтобы не мозолить ей глаза. Одной работать проще, по себе знаю. Я ушла к себе в комнату и решила немного почитать. Красивую книжку с расами открыла первую. Уж очень хотелось посмотреть, про особенности местных жителей. Больше времени уделила именно демонам и драконам. Нужно же было знать, с кем я живу, пока живу. Информации оказалось не так много, так как юные умы точно не хотели перегружать лишними данными. Но уловить смысл я смогла. Демоны и драконы являлись сильными воинами и имели магию куда более могущественную чем у остальных рас, и она, по большей степени, была опасна. Если эльфы выращивали цветочки, то демоны раскалывали скалы, наги управляли водой и прокладывали ручьи, а драконы сжигали целые города. В книге нашлось и упоминание о войне, в которой погибло очень много представителей других рас, а вот затейниками ее оказались демоны. Именно они хотели править миром. Но кто бы сомневался, что там произошло дальше, не говорилось. Зато написали, что вот уже 300 лет царит крепкий мир благодаря некому Верховному Совету, в который входит по несколько членов от каждой расы. На картинке был нарисован круглый стол с множеством пустых стульев. И казалось, все красиво и спокойно на планете мир. Но что-то в этой истории не давало мне покоя. Взяла вторую книжку и чуть в ней не пропала, так как погрузилась в восхитительные иллюзии, которые показывали различные уголки мира. Острова с нагами, леса с эльфами, большие города с буйными оборотнями. Текста в книжке было больше, и я узнала, что войн было немало. До демонов войну начали драконы, а до них как-то случалось так, что все ополчились друг против друга, отделяя земли. А перед этим была общая война с неким врагом из другого мира, и именно после нее боги закрыли этот мир от непрошенных гостей. «Видно, не совсем закрыли, раз я оказалась здесь», — произнесла, перелистнув очередную страницу. И вот что странно, я думала, мир молодой, но, по сути, ему было несколько тысяч лет. Война, которая упоминалась как межмировая, случилась более трех тысяч лет назад. Возможно, по местным меркам это было не так давно, учитывая среднюю продолжительность жизни, но все равно срок показался приличным. И тут у меня созрел вопрос. Как люди Тагаса могли говорить, что они защищают свой дом, когда именно драконы, демоны, эльфы и все остальные жили здесь вот уже тысячелетия? Морис, тот самый старикашка с пузом и гниющими зубами, который утверждал, что является служителем Тагаса, сказал, что они в этом мире лет так двести. Получалось, это они были здесь чужие. Неужели Бог перенес их из другого мира, как и меня, и я помогаю злодеям? Странная картина начала складываться в голове, и мне стало тяжело дышать. Я на стороне зла, кошмар, схватилась за голову и попыталась понять, как так вышло. Меня ведь, получается, обманули, как дурочку обвели вокруг пальца и посулили золотые горы, а что в итоге? Я точно нужна Богу. Стоп, но ведь сила во мне есть, и я должна ее отдать злодеям. Хотя об отдать разговор уже не идет. Они сами хотят ее забрать. Именно поэтому и происходили нападения. И как мне быть? Что делать? У кого спросить совета? Вдруг в дверь постучали, и я подпрыгнула. Да, Алиса, я привел девушек, Они помогут тебе собраться. Зарина сказала, что через часик закончит с платьем. Произнес Дамир, входя, а я и не знала, как теперь на него смотреть. Кто он? Он точно за Тагаса. А может, я ошибаюсь, и он действительно хороший? Если так, то почему он рядом? Кошмар! Я ведь все им рассказала и про Бога, и про силу во мне. А что, если это игра? Вдруг они сами хотят забрать силу, чтобы она не попала в руки врага и просто берегут меня для своих планов, но и заодно получают удовольствие. Стало смешно, так как я думала, что использую их, а в итоге использовали меня. Как же я запуталась. Но теперь идея найти камень судьбы обрела смысл. Возможно, если я узнаю свою судьбу, то смогу изменить ее. Родная, ты опять нервничаешь. Не стоит, все будет хорошо. Заботливо проговорил Дамир, а я поняла, что это игра. Они специально берегли меня. Я была, как сосуд, с ценным даром. Теперь стало смешно и обидно, а я ведь почти им поверила. Они представились моей судьбой, а на самом деле оказались надзирателями. Посмотрела на руки с браслетами и поняла, что это самые настоящие наручники. Да они меня как дурочку развели. Впрочем, меня обманули все. И бог, и его приспешники, и Дамир с Сиваром, и еще фиг знает кто. Все все знали и молчали. «Алиса, все хорошо?» Теперь взволнованно спрашивает и дракон. «Да, хорошо». Шепчу, закрывая книгу, и убирая ее. «Ничего, вы посмеялись надо мной. Теперь я сделаю то же самое. Всем отомщу. И даже Тагас от меня не скроется. Он еще пожалеет, что привел в этот мир и иномерянку. На своих нянек я не так зла. Все же они защищают свой мир. Да и я была не против той близости, что случилось между нами. Не силой же они меня брали». Даже заботились, кормили, одевали. Так что с ними я буду не так строга. А вот с остальными, раз у меня в руках большая сила, пора опустить ее в ход. Алиса, все хорошо. Просто размечталась, рассматривая картинки. Ваш мир и правда очень красив. А сама думаю, что он таким и останется, так как я тоже хочу защитить его». А вот обманщиков долой. Только понять бы, как их отправить домой. Родная, мы покажем тебе его. Ну, пока бал, помнишь? Конечно, пригласить девушек. Мужчины уже уходят, когда я решаюсь на вопрос. Сивар? Да. Скажи, а когда ты чего-то не знаешь, где ты находишь ответы? Дракон задумывается, трет подбородок, а потом отвечает. Вообще-то я ищу ответы в книгах, а если понимаю, что там ничего нет, то обращаюсь к богам, например, к Ефире. Она часто отвечает или хотя бы направляет подсказками. Она что, спускается с небес и говорит с вами? Да. А у тебя в мире иначе? Как вы общаетесь с богами? У нас чуть иначе, но спасибо за ответ. Вы, кстати, когда будете собираться? Меняю тему и встаю. «Не бойся, к моменту, как ты соберешься, мы уже будем одеты». «Хорошо, тогда я в ванную». И, повернувшись к ним спиной, медленно иду в нужную сторону, чувствуя, как горят лопатки от их взглядов. Неужели они догадываются? «Нет, с чего бы!» Да и вопрос у меня был простой. Мало ли, почему я спросила, но ответ мне помог. Итог, мне нужно найти библиотеку, и желательно очень хорошую. Если ответа не будет, отправлюсь в храм к богине. Но это крайняя мера, ведь, скорее всего, она знает, кто я, а значит, может повести себя не очень дружелюбно. Поэтому пока сама. Эх, и почему я решила, что путешествие в другой мир будет простым? У меня ведь всегда все через «же».